Глава 8 1. «Вы дожидаетесь захода солнца, прежде чем делать то, что я вам сказала?» Всегда ответил Адиль вас. мискут Кутпетия прислонилась к стене и перенесла тяжесть тела на одну ногу, давая отдых другой. «Ох уж эта ревматическая стопа!» Обхватив ладонью подбородок, она поразмыслила. «Тут может быть только одна причина. Черное проклятие проникло так глубоко в Сахраба, что лайм не может его вытянуть. Вы уверены?» «Разумеется, я уверена» презрительно бросила она послушайте, когда проклятие проникает слишком глубоко внутрь нужен другой человек на которого его можно перекинуть. И как это сделать есть способ. во-первых продолжать обводить те же семь кругов вокруг головы сахраба. но вместо того чтобы выбрасывать лайм в море надо его разрезать, выдавить сок и заставить другого Все равно кого выпить его этот другое оттянет прокятие от сахраба на себя, «Как просто», — подумал один на вас. «А куда проклятие денется потом? Останется внутри того, кто выпьет сок. Значит, страдать придется кому-то другому?» «Да, мне само это не нравится», — мискут питья пожала плечами и продолжила. «Но это единственный способ. Я не могу заставлять невинного человека страдать, баба». «Если, конечно, это действует», — заметила она про себя. «И в любом случае, кому бы я могла дать этот сок?» «Кое-кто подходящее имеется прямо здесь. у нас да-да билдинги». Старушка загадочно улыбнулась. «Кто?» «Хромой темул, конечно». «Нет-нет», — Дельновас передёрнула от этой идеи. Она показалась ей предельно бездушной. «Может, можно мне самой его выпить? В конце концов, сохрап мой сын?» выговорить ерунду». На это Дельновас ничего не ответила, внутренне борясь с неразрешимой дилеммой, и мисс Кутпитья продолжила. «Послушайте, я не злодейка». «Думаете, мне нравится вредить невинным людям?» «Но вы посмотрите на Темула. Начать с того, что мозгов у него кот наплакал», — Дельновас слушала молча. «Так какая ему разница?» «Сам Темул ничего даже не заметит. Надо радоваться тому, что первый раз в жизни он принесет кому-то пользу». «Вы действительно так думаете?» «Если бы не думала, стала бы я это говорить». «Нет, мисс Кутпить, я не стала бы так говорить, если бы не верила в это». «Но во что должна верить я?» «Ладно, спасибо, я это сделаю». «И еще спасибо вам за газеты, которые вы дали Рошан. Ее класс теперь на первом месте по сборам для беженцев». «Это хорошо», — сказала мисс Кудпитья, открывая дверь для Дельновас. У себя в кухне Дельновас извлекла лайм из потайного места, разрезала его и выдавила в стакан, добавила ложку сахара и щепотку соли. Чтобы выпить текарство, ложку сахара добавь, лишь сахара добавь. Песенка из анимационного фильма «Мэри Поппинс» Волта Диснея. Она долила воды и размешала, выглядывая тему окно и надеясь, что он появится раньше, чем густат. Двор был пуст. Ложку сахара добавь, сразу станет веселей. Раздался гудок школьного автобуса, и во дворе появилась Рошан. Выглядела она неважно. Бледная, лоб в испарень. «Что случилось? Ты плохо себя чувствуешь?» Рошан кивнула. «Я всё время бегала кака». «Сколько раз?» Девочка подумала несколько секунд. 4 «Нет, 5 «Переоденься и ложись. Я дам тебе лекарства». «Когда же, наконец, эта хроническая диарея оставит мою девочку в покое?» Она пошла за таблетками. Рошан последовала за ней и увидела стакан с лаймовым соком. «Мама, это что?» Она наклонилась к стакану и понюхала. «Стой!» вас подскочила и схватила стакан. «А что это?» «Ничего». Она старалась, чтобы её голос звучал спокойно. «Это для готовки. Если выпьешь, твоему животу станет ещё хуже». По спине вас забегали мурашки. «Да, да, Армуст. Что было бы, если бы мой собственный ребёнок проглотил сок от лайма, всосавшего в себя проклятие? Даже подумать страшно». Рашан при виде таблеток состроила гримассу. «Опять коричневые. От них в горле так горько». Тем не менее, девочка привычно проглотила таблетки и пошла ложиться. Долго ждать вас не пришлось. Вскоре Темул остановился неподалеку от Мелии, поднял голову и стал рассматривать ветки. Она подозвала его, подойдя к открытой двери. «Иди сюда». Он робко приблизился, рука его потянулась к паху, и он стал круговыми движениями чесаться. «Не делай так, Темул». Он послушно отдернул руку и спрятал ее под мышкой. «Смотри, что у меня для тебя есть». Он понюхал стакан с соком лайма и уставился на плававшее на его поверхности зёрнышко с большим интересом. «Пей, пей!» — сказала она. «Это очень вкусно!» Он осторожно сделал глоток. Глаза у него засияли. Он облизал губы. «Очень-очень вкусно, вкусно!» «Пей до конца!» — поощрила она его. «Это всё тебе!» Тимул поднёс стакан ко рту и залпом выпил весь сок. Потом причмокнул губами и рыгнул. «Очень-очень вкусно! Ещё, ещё, пожалуйста!» больше нет Всё оказалось так просто. «Когда будет ещё, я тебя позову, хорошо?» Он энергично закивал. «Позови, пожалуйста, позови, пожалуйста. Очень вкусно, ещё хочу. А теперь иди». Он развернулся на здоровой ноге, а другую поднял, чтобы легнуть дверь. шикнула на него дельноваз. «Тише! Рошан спит!» «Она себя плохо чувствует!» Темул прижал палец губам. «Тихо, тихо, тихо! Рошан спит, тихо!» Осторожно прошарков через порог, он вышел во двор. 2 На звук поворачивающегося в замке ключа Дельновас вышла из кухни. «Что это за куча мусора? Это все Джимми прислал?» — спросила она раздраженно при виде двух объемистых пакетов, которые Густат поставил на письменный стол. «Почему куча мусора? Ты ведь даже не знаешь, что внутри. Вот это посылка от майора, а это четыре чудесные книги. Искусство, мудрость и развлечения Она хлопнула себя ладонью по лбу. «Книги! Опять книги! Ты сумасшедший! Куда ты их поставишь? И не надо повторять мне свою небылицу про книжную полку, которую вы с Сахрабом когда-нибудь соорудите!» «Успокойся и предоставь это мне. Но сначала послушай, кого я встретил на Чор базаре Она недоверчиво посмотрела на него. «Не хочешь же ты сказать, что встретил там майора Белеморию?» Он рассмеялся. «Нет! Не его, но человека, который его знает. И меня тоже!» Он поведал ей о разговоре с Гулямом в чайном киоске. «Сто раз тебе говорила, чтобы ты ничего не ел и не пил на улице. Иногда ты ведёшь себя как ребёнок. Я выпил всего несколько глотков чая из вежливости. И одного глотка может быть достаточно, чтобы что-нибудь подхватить. Это напомнило ему о том, что болтал Тему. Что с Рошан? С животом что-то не в порядке», — сказала она. «Кто тебе сказал?» «Тему. А он откуда узнал?» «Но нет», — подумала она, — «что еще наболтал ему этот идиот?» К ее облегчению Густат не стал дожидаться ответа. Ему и прежде доводилось быть свидетелем способности Темула узнавать новости раньше тех, кто находился в здравом уме и добром здравии. Он пошел к Рошан и быстро вернулся. «Спит. Ты дала ей лекарства?» «Две таблетки энтеравиоформа». «Хорошо», — сказал Густат, — «скоро все наладится. А если расстройство завтра не прекратится, дай сульфагуинидин». Он всегда держал в доме запас этих таблеток. Ещё до Рошан постоянными приступами диареи страдал Дариуш, пока ему не исполнилось 13. Поначалу Дельновас возражала против того, что Густат сам давал детям эти таблетки. Настаивала, что нужно сначала проконсультироваться с врачом. Она верила доктору Пеймастеру, несмотря на обшарпанность его кабинета, на котором снаружи висела табличка «Доктор Р. С. Лорд» Б. дм 1890 год. БМХ – бакалавр медицины и бакалавр хирургии. ДМ – доктор медицины. Степень, позволяющая занимать врачебные и преподавательские должности в медицине, вплоть до профессорских. Доктор Лорд был предшественником, у которого доктор Пеймастер купил закрывшуюся амбулаторию почти 10 лет назад. Но открывая собственную практику, он не побеспокоился о том, чтобы сменить табличку, потому что тогда на это не было денег. Если его робкие новые пациенты обращались к нему как к доктору-лорду, он не придавал этому значения. Очень скоро распространилась молва, что молодой врач умен и добр, отзывчив и обладает чувством юмора. Половину болезни он может прогнать просто смеша пациента. Практика доктора Пэймастера начала расти. Спустя недолгое время появились деньги, чтобы привести кабинет в порядок, купить приличную кушетку и стулья для приемной, оформить подписку на зарубежные медицинские журналы, которые ему требовались, чтобы быть в курсе новых методов лечения и исследований. Мог он теперь позволить себе и новую табличку, уже с собственным именем. Однако эта последняя трата оказалась напрасной. Уже на следующий день в амбулатории поднялась страшная суматоха. Беспрерывно приходили пациенты, желавшие узнать, кто такой этот доктор пеймастер и что случилось с веселым и жизнерадостным доктором Лордом. Когда он вернется? Они отказывались выслушивать какие бы то ни было объяснения и идти на прием к молодому выскочке. Несколько человек, рискнувших лечиться у него, вынесли единодушный вердикт. Выписанные им лекарства не помогают так, как помогали раньше. Новость быстро разлетелась. В отчаянии доктор Пеймастер отправился к художнику, рисовавшему вывески, и забрал старую табличку. К счастью, она все еще была у него, валялась под кучей отбракованных деревяшек и старых именных табличек, предназначенных для костра. Ее водрузили на прежнее место над входом, и уже на следующий день суматоха прекратилась. И тогда же доктор Пеймастер с грустью осознал нечто, чему не учили в медицинском колледже. Как любой другой потребительский продукт, имя врача неизмеримо более важно, чем его умение. Со временем, однако, он смирился с этим фактом и не держал зла на пациентов, равно как не имел ничего против вывески своего предшественника. Более того, цифра 1892 придавала ей достоинство и чего-то еще, что подразумевает долговечность и испытание временем, особенно во врачебной практике. Так что лишь узкий круг давнишних пациентов, таких как Ноблы, знал подлинное имя доктора и обращался к нему правильно. С годами доктор Пеймастер стал всеобщим дедушкой, лысым, круглощеким, с лицом грустного клоуна. Он по-прежнему вел прием больных у себя в амбулатории в своей шутливой манере, проделывая фокусы со своими шприцами и клизмами, фыркая над флаконами с мерзко пахнущими химическими препаратами, строя забавные рожицы или просто скороговоркой, неся какую-то нескончаемую забавную бессмыслицу, то есть делал все то, что показалось бы дуростью здоровому человеку, но не больным, отчаявшимся и напуганным, которые были благодарны ему за это представление. Несмотря на склонность к буфонаде, доктор Пеймастер не был человеком спонтанным. Он тщательно контролировал свое поведение за пределами клиники становился серьезен, даже несколько суров, когда сталкивался с проявлениями непрофессионализма на рынке или в храме огня. Однажды Густат в шутку спросил, не зовут ли его на самом деле доктором Джекилом. Доктор Пеймастер, не приняв шутки, ответил, что ободрение требуется больным и обеспокоенным. А поскольку запас его жизнерадостности не бесконечен, следует расходовать его благоразумно. Ноблы никогда не изменяли доктору П. Мастеру и никогда не теряли веры в него. Но со временем стали осознавать ограниченность его возможностей. Сначала они перестали верить в чудеса, потом в его способность добиваться стойкого выздоровления и, наконец, в то, что он порекомендует более новые и эффективные средства, о которых мог узнать в процессе штудирования медицинских журналов, выпускаемых знаменитыми зарубежными исследовательскими центрами. Но подписка доктора Пеймастера на эти журналы давно закончилась. Как и все, что регулировалось властями, валютный контроль оброс запутанными правилами и мучительными процедурами, и доктор Пеймастер решил избавить себя от этих обременительных хлопот. Когда после смерти Неру Лал Бахадур Шастри стал премьер-министром, казалось, что застоявшиеся управленческие воды наконец всколыхнутся, оживут и посвежеют, Хотя скептики утверждали, что такой коротышка не сможет добиться уважения на мировой арене, потом случилась 21-дневная война с Пакистаном, в которой он показал себя лучше, чем Неру в войне с Китаем, и скептики замолкли. Мал ростом, да умом велик наш Лал Бахадур, говорил доктор Пеймастер своим пациентам, сгибая колени и со спринцовкой на изготовку, изображая гнома. Хорошую клизму он вставил пакистанцам, Пока толпы ликовали, Шастрей сел в самолет и отправился в Ташкент, где Косыгин предложил провести мирные переговоры между Индией и Пакистаном. Вечером того дня, когда была подписана Ташкентская декларация, Шастрей умер на советской земле спустя всего полтора года после того, как стал премьер-министром. Некоторые говорили, что его убили пакистанцы, другие подозревали русский заговор. Были даже такие, кто утверждал, что шастри отравили приверженцы новой премьер-министерши, чтобы династически-демократическая мечта ее отца наконец сбылась. Так ли и начали, но правительство снова погрузилось в хаос. Валютное регулирование переместилось в нижнюю строку перечня государственных приоритетов, и журнальные подписки доктора Пеймастера не были возобновлены. Так что, когда речь заходила о диарее, В его рецептах значились только два старых названия – энтеравиаформ и сульфагуанидин. Эти снова и снова повторяющиеся назначения в конце концов заставили Дельновас согласиться с густадом, что ходить в амбулаторию – пустая трата времени и денег. Названия новых лекарств теперь слетали с ее языка так же бойко, как и с его. Левая секция буфета заполнилась таблетками и сиропами, пользовавшимися наибольшим спросом. Там были гликодин, терпенгидрат васака, зефрол и бинодрил от кашля, аспро и от простуды и лихорадки, элкозин и эритромицин от ангины и воспаления в горле, сат и сабгол от несварения, карамин от тошноты, веритол от низкого давления, йодекс от синяков, крембурнол от мелких порезов и ожогов, Привин от отчёков носу – универсальное средство унани для наружного использования, которое на вид напоминало простую воду, но, как предполагалось, снимало любую боль. И, разумеется, энтеревиоформы сульфагуанидин от расстройства. Васака – очень известное растение в аюрведической медицине, используемое в основном как средство облегчения дыхания и кашля. Медицина унани – персидско-арабская традиционная медицина, распространённая в Южной Азии. Все это располагалось на первой полке, на второй скопилась более эклектичная коллекция. По мере того, как уверенность Дельновас росла, она начала раздавать рекомендации и за пределами семьи. Когда понос поражал какую-нибудь из наиболее многочисленных семей Хададат Билдинга, такую, как семейство Пастакия, которая имела лишь один туалет в своей квартире и пятерых детей в возрасте от 4 до 9 лет, Ситуация становилась критической. Им приходилось взывать к гостеприимству соседей и бегать вверх-вниз по лестнице в поисках ближайшего свободного туалета. При такой срочности и интенсивности движения непредвиденные происшествия были неизбежны. Воздух в доме портился, и ноздель на вас подсказывал ей, что вскоре её медицинские рекомендации будут востребованы. Ей было жалко миссис пастакию Легко ли присматривать за пятью детьми, а сверху того еще и за свекром, страдающим высоким давлением и регулярно ругающимся с небесами? Она просила миссис пастакию очень точно описать симптомы, если только уже не замечала следы болезни на лестнице или на террасе, и самым доверительно вдохновляющим голосом давала совет. Две таблетки форма три раза в день. Или одну таблетку сульфагуанидина растолочь в ложке воды с сахаром потому что эта таблетка была большой и имела вкус чрезвычайно горького мела. Опыт, приобретенный с Ахрабом, Дариушем и Рошан, научил ее, как именно какие таблетки лучше скармливать детям. Густат не одобрял ее соседской медицинской деятельности. Рано или поздно, говорил он, ее бесплатные советы начнут восприниматься как вмешательство, отнимающее заработок у врачей. Но отдельно вас отвечала, если кто-то вынужден экономить на счетах за лечение, то ее долг этим людям помочь. Она с нетерпением ждала, пока густат разворачивал пакет с книгами и ровно наматывал бечевку на катушку из своего стола, перекладывая ее из одной руки в другую. «А ты не хочешь сначала посмотреть, что прислал Джимми?» — спросила она. Он улыбнулся с явным видом превосходства. «Всему свое время!» — сказал он и извлек из пакета Платона. «Какая чудесная книга!» Он протянул ей диалоги, а потом одну за другой остальные книги. Едва взглянув, она клала их на стол. Пакет от майора был развернут в той же дотошной манере. Под слоем коричневой бумаги открылся черный пластик, плотно обмотанный скотчем. Густат попытался разорвать его, недооценив его крепость. Потом пошарил в столе в поисках перочинного ножа и заметил стоявшего под окном темула, который лихорадочно махал рукой, спрашивая, что это? «Густат, густат, петиция, пожалуйста, петиция! Подписать, подписать петицию, пожалуйста!» Густат вспомнил, он на целую неделю забыл о петиции, оставленной на письменном столе. «А ты обошел уже всех соседей? Густат, Густат, ты подпиши первый!» «Ты первый тогда и все! Скажу, смотрите, смотрите, Густат Нобл подписал!» «Темул прав», — подумал Густат. «Люди всегда боятся ввязываться во что-то первыми Подписанную петицию Темул принял, просеяв всем своим доверчивым лицом так, будто это был волшебный трофей. «Густат, Густат, спасибо!» Он прижал палец губам. «Тихо, тихо! Не шуметь, не шуметь, не шуметь!» «Шшш!» — Густат ответил ему тем же жестом. Тем, мол, пришел в восторг от их безмолвного заговора и удалился под нескончаемое хихиканье. «Очень тихо, очень вкусно, очень вкусно, вкусный сок!» Улыбаясь, Густат возобновил борьбу со скотчем. «Бедный парень! Что с ним будет, если что-то случится с его братом? Страшно представить! Почему он упоминал какой-то вкусный сок?» вас пожал плечами. Все жалеют бедного парня, но все обращаются с ним как к сумасшедшим. Никому в голову не придет найти ему какую-нибудь простую работу. Куча оберточной бумаги напомнила ей о недавней досаде. «В этом доме и так полно мусора, а ты приносишь все новые книги». Он разрезал последнюю полоску скотча и начал разворачивать черный пластик, которым пакет был обернут в четыре слоя. Дельновас продолжила свою Филиппику. При таком количестве хлама я не могу как следует убирать и пылесосить. Да ещё эта чёрная бумага на окнах и вытяженных решётках. Бог знает, когда...» Пластик соскользнул на стол, и она вмиг замолчала, не закончив фразы. Пачки банкнот достоинством в сто рупий, сложенные аккуратными стопками, предстали их взором. Хрустящие новенькие бумажки с блестящей защитной нитью в банковской упаковке Каждая пачка запечатана коричневой бумажной лентой. Для вас первой снова обрела дар речи. Что это? Я хочу сказать, что это значит. Это не может быть ошибкой. При виде такой кучи денег у густада отвисла челюсть. Постепенно его взгляд стал снова различать окружающее. Скользнул по выходящему во двор тускло освещенному окну, в котором виднелся открытый так же широко, как его собственный, Рот Темула, глядевшего на маленькую гору денег. Это вывело Густа до из-за С рыком он захлопнул окно, отрезав Темулу доступ к зрелищу, от которого глаза его сияли так же жадно, как в тот день, когда он увидел обнаженную куклу. 3 Густа сообразил, что недостаточно просто закрыть окно. Он бросился к двери. Темул, все так же открыв рот, стоял на месте. «Иди сюда!» Грозный тон действия не возымел. Густат попробовал еще раз, мягко, задабривающе. «Подойди ко мне, Темул. Подойди, давай поговорим». Но Темул стал испуганно пятиться. «Хорошо, хорошо», — сказал Густат, сложил свой перочинный нож и опустил его в карман так, чтобы Темул это видел. «Все, никакого ножа. Теперь подойдешь?» «Ладно, ладно, Густат, иду, иду». Он стал приближаться, переваливаясь и спотыкаясь. «Густат, Густат, куриная шея!» Он провёл пальцем по шее от уха до уха и вздрогнул. «Пожалуйста, Густат, моя шея!» «Не болтай глупости, Темул!» «Нож это, чтобы открыть пакет!» Он улыбнулся, и Темул улыбнулся ему в ответ. «Ты помнишь, что ты видел сейчас в окно?» В страшном возбуждении Темул принялся очерчивать руками в воздухе высокие горы. «Деньги, деньги, деньги! Так много, так много, так много денег!» «Шш!» Густат уже пожалел, что задал этот вопрос и стал озираться «нет никого рядом!» Потом, приблизив своё лицо вплотную к лицу Темула и, возвышаясь над ним, прошептал. «Говори тихо!» Темул съёжился, но, вспомнив, что они с Густадом заговорщики, расплылся в улыбке и прижал палец к губам. «Тихо, тихо, Густад!» «Рошан спит не шуметь!» «Да, правильно. А теперь слушай!» Темул энергично кивнул. «То, что ты видел, наш с тобой секрет. Твой и мой. Хорошо?» «Секрет, секрет, Густат, секрет!» «Да, секрет. Это значит, что ты никому не должен о нём рассказывать. Никому не говори о том, что ты видел. Никому, никому, Густат. Секрет, секрет!» «Да». Он снова проверил. Двор был пуст. «А за то, что ты будешь хранить секрет, я дам тебе одну рупию». Глаза у Тимула зажглись. «Да, да, Густат. Одна рупия, одна рупия. Секрет, секрет, секрет!» Пока Густат открывал бумажник, он протянул руку. «Помни, никому!» Густат вложил ему в ладонь рупию. Тимул осмотрел ее, повертел так эдак, поднял к свету, понюхал, потом расплылся в улыбке и начал чесаться. «Густат, Густат, две-две рупии!» «Секрет, пожалуйста, две рупии!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Густат снова достал бумажник. «Ладно, две рупии!» Потом он положил руку Тимулу на плечо и сказал угрожающим, как он надеялся шепотом. «Две рупии за то, чтобы ты никому не говорил. Ты ведь знаешь, что будет, если ты забудешь, если проговоришься». Улыбка исчезла с лица Темула. Он попытался вывернуться, но стальная хватка удерживала его плечо. Он изо всех сил замотал головой из стороны в сторону, условно от того, насколько энергично он это делал, зависело спокойствие Густада. «Если забудешь, я схвачу тебя вот так», он перенес хватку с плеча, на затылок дрожавшего темула. «Достану нож», — свободной рукой он пошарил в кармане, «и открою его». Он зубами извлек лезвие. «Вот так». Зрелище блестящих белых зубов на сверкающем лезвии было зловещим. «А потом перережу тебе горло, как Гаасвала перерезал его курицы. Вот так». Из предосторожности, прикрыв острие пальцем, он провел ножом возле горла темула от уха до уха. Темул начал подвывать, и глаза его наполнились слезами. «Не забудешь?» Темул замотал головой. «Никому не скажешь?» Голова снова мотнулась из стороны в сторону. И Кустат, щелкнув ножом, закрыл его. «Хорошо. Теперь положи деньги в карман». Он отпустил шею парня. Темул складывал две бумажки до тех пор, пока они не превратились в крохотный квадратик, скинул правую туфлю и запихал квадратик в носок под пятку. «Кустат, Кустат, спасибо!» «Две рупии, Густат! Две рупии, Густат! Секрет!» Он начал медленно пятиться. Наблюдая за ним, Густат испытывал чувство вины за то, что напугал парнишку. Но это был единственный способ. В голове Темула не задерживалось ничего, кроме страха. В этот момент Густат не сознавал, что настоящая проблема ждет там, в доме. Лежит на черном пластике, на его черном столе. 4. Стопки денег сдвинулись, когда разворачивали пластик, и Дельноваз подровняла их. Одному боку известно, какие несчастья Джимми хочет навлечь на наши головы. Посылая такую кучу денег в простом пакете, как картошку или лук, она принялась была снова заворачивать деньги, но он остановил ее. Что ты делаешь? Упаковываю, чтобы отправить обратно, пока не случилась беда. Что ты такое говоришь? Какая беда? Даже не знаешь, чьи это деньги. И для чего они предназначены? Беда не посылает впереди себя большое объявление с объяснениями и обоснованиями. Она просто приходит. А при том, что такой идиот, как хромой Тему, все видел и может разболтать, она придет еще быстрее. «Отнеси деньги на чербазар, баба, и верни их таксисту». Он разложил аккуратные пачки. «Тему, никому не скажет ни слова. Я с ним поговорил». Устат проверил первые и последние серийные номера в нескольких пачках. Каждой было по 100 банкнот. Он сосчитал количество пачек, тоже 100. И да, все банкноты были достоинством в сто рупий. «Господи!» — прошептал он. «Миллион рупий!» Произнесенная вслух невероятная сумма снова всколыхнула страхи Дельноваз. «Умоляю тебя, отнеси их обратно!» Она потянулась к пластиковой обёртке, но он отдёрнул её. «У тебя в голове только одно, отнеси да отнеси!» Он принялся пролистывать пачку за пачкой. реми сказал, что внутри должно быть письмо. Дельновас стала помогать ему, чем скорее они найдут письмо, тем скорее можно будет эту напасть отвести. «Приятный запах», — сказала она, поднеся одну пачку к носу и вдыхая острый дух новых денег. «Очень приятный». 24 года проработал я с этим запахом в ноздрях, и он никогда мне не надоедал. Кустат помолчал, отвлекшись на воспоминания. Удивительно, но банкноты в 5 рупий пахнут не так, как десятки. И у каждого количества денег свой запах. Мне больше всего нравится запах пачек с банкнотами по сто рупий. Он стал перебирать очередную пачку, и из нее выпал сложенный листок бумаги. Вот оно. Письмо оказалось коротким. Они стали читать его вместе. «Дорогой густат, спасибо, что сходил на чер базар Теперь осталось только положить деньги на банковский счет. Поскольку ты заведуешь отделом сберегательных вкладов, тебе будет нетрудно обойти правила и нормы, касающиеся крупных депозитов. Не волнуйся, это деньги не с черного рынка, это правительственные деньги, которые мне доверены. Для открытия вклада используй имя Мира Абели, а если требуется адрес, укажи свой или мой номер почтового ящика в Дели». «Мне все равно, я полностью тебе доверяю. Единственная причина секретности состоит в том, что есть много людей в нашем собственном правительстве, которым хотелось бы увидеть, как провалится моя партизанская операция. Если понадобится, пришлю дальнейшие инструкции. С любовью, твой друг Джимми». «По скриптам. Совет Яга забудь. Миллион не поместится в твоем кошельке. Удачи». Уста улыбнулся. А я-то удивился, почему Джимми выбрал именно эту строчку. Кончай удивляться и помоги мне упаковать это. Ты что, не понимаешь, что это все значит? Он пытается спасти бедных бенгальцев от истребления Пакистаном. Она разозлилась. Иногда он вел себя как ребенок, отказывающийся признавать действительность. Надеюсь, ты уже понял, что не можешь этого сделать, если, конечно, не хочешь ввязаться в опасную незаконную игру и потерять работу. Как что Джимми... «Ты хоть понимаешь, какими опасными вещами он занимается в знак. Однако, даже стараясь представить героические деяния Джимми, он понимал, что она права. «Для него это работа. Он сам поступил в секретную службу. Пусть сам и выполняет свои секретные служебные обязанности и не доводит нас до голодной смерти. А именно она нас и ждёт, если ты потеряешь работу. Помни это!» Тут же, пожалев о вырвавшихся словах, она добавила сдавленным голосом и сделала жест, означающий «упаси Божие», трижды щелкнула пальцами и махнула руками вперед, как будто что-то сметая, чтобы отвести от Густада негативные флюиды этой зловещей перспективы. «О, Вайо!» Суеверный жест от злых духов, обычно у парсов. Густад стал нехотя складывать пачки. Она помогала ему. «Я дал ему слово, написал, что он может положиться на меня». Это было до того, как он сообщил тебе, чего именно хочет от тебя. «Как можно просить об одолжении, не объяснив, в чем это одолжение состоит?» Ее осенило. «Я знаю. Откажи ему так, чтобы это его не обидело». «Напиши, что ты потерял работу в банке». Хоть и поздно спохватившись, она снова исполнила ритуальные жесты от сглаза. «Нет-нет, так не говори». «Скажи, что тебя перевели в какой-нибудь другой отдел, и теперь у тебя другие обязанности, так что ты не можешь открывать вклады». Он обдумал ее предложение. Оно ему показалось разумным. «Ты права. Так он не будет считать, что я его подвел». Не закончив упаковывать деньги, он сдвинул их на край стола и принялся писать письмо. В дверь постучали. Прежде чем открыть, вас бросилась в спальню принесла простыню и набросила ее на кучу денег. Но это оказался всего лишь Сахраб. «Слава Богу!» — сказала Дельновас и сняла простыню. «Ничего себе!» — воскликнул Сахраб при виде такого богатства и расхохотался. «Папа что? Ограбил собственный банк?» Густат повернулся к Дельновас. Лицо у него было мрачным, как небо перед грозой. «Немедленно скажи своему сыну, что я не в настроении выслушивать его бессмысленные шуточки». Она знала. Когда он говорит таким напряжённым, низким голосом, словно ему сдавили горло, это не пустая угроза, и взглядом предупредила Сахраба. «Это деньги дяди майора, но мы отсылаем их обратно», объяснила она, передавая сыну письмо от майора и ответ Густада. «Это слишком рискованно для папы». Сахраб прочёл и сказал. «Анаграмма! Какое ребячество?» Дельновас этого слова не знала. «Анаграмма?» — вопросительно повторила она. Велёшь какое-то имя, переставляешь буквы и получаешь другое имя. Мира Абели — это анаграмма фамилии Белли Мория. Густат сделал вид, что не слушает, однако мысленно проверил перестановку букв. Сахраб провёл пальцем по денежным пачкам и повертел письма. «Дядя Джимми говорит, что это правительственные деньги, да? Так давайте потратим их на то, что правительству полагалось бы делать». «Разве не здорово будет отремонтировать в здешней округе канализацию, всем поставить водяные баки, починить?» Без предупреждения Густат вскочил со стула и замахнулся, чтобы влепить сыну по щечину. Сахрабу удалось парировать удар. «Бестыжий! Говорит, как обезумевшая бешеная собака! И это мой сын!» Ошарашенный и шокированный Сахраб повернулся к матери. «Что с ним происходит в последнее время? Я только пошутил!» «Ты знаешь, что происходит», — тихо ответил Адиль вас и сделала предупреждающий жест, поскольку сын хотел сказать что-то еще. Дрожа от возмущения, он вышел из комнаты. Густат продолжил упаковывать деньги, как будто ничего не произошло, но долго притворяться не мог. «Так измениться Его невозможно узнать!» Беспокойство из-за странной посылки и огорчение из-за неподобающей просьбы Джимми наложились на другую, более глубокую печаль, вызванную неуважительным и неблагодарным поведением сына. «Кто бы мог подумать, что он станет таким?» Он резко дернул шпагат, и тот лопнул. Дельновас терпеливо связала разорванные концы. «Каждый год во время экзаменов мы на рассвете давали ему семь миндальных орехов!» Он подпитывал свою обиду воспоминаниями. «Я ходил на работу в рваных туфлях, чтобы покупать ему эти орехи!» чтобы у него лучше работали мозги. Мы платили по 200 рупий за килограмм, и всё впустую. Всё псу под хвост. Она пальцем придерживала переплетённые кончики шпагата, пока он завязывал узелки. «Запомни», — сказал он громко, чтобы услышался храп в соседней комнате. «Однажды я дал ему пинка, чтобы спасти его жизнь. Могу дать ещё. На сера чтобы выкинуть его из дома. Из моей жизни!» Она едва успела выдернуть палец из-под чуть не затянувшегося на нём узла. «О, Господи!» — мысленно взмолилась она. «Прошу тебя, не допусти! Пожалуйста, не позволяй ему так говорить! Лаймовый сок подействует, я знаю! Должен подействовать, иначе что будет?» «Сегодня уже поздно идти обратно на базар, сказала она. «Может, сходишь в следующую пятницу?» Он принял смену темы. «Нет, не надо идти на базар, ответил он и объяснил ей другой способ связи. Но Гулям Махамед сказал, что уезжает из Бомбея на неделю, а пока они решили спрятать деньги в кухне, в угольной нише под чуловати. Чулавати, чулавати. — дровяной камин, который используется для приготовления традиционной парсийской пищи, в чём-то похож на буржуйку. 5. Дариуш вернулся с крикетной тренировки как раз перед обедом. Москиты тоже. Густат велел ему входить быстрее и закрыть дверь, пока это стихийное бедствие не заполонило всю квартиру. Дарюш шлёпнул на пол связку газет, которую, по его словам, ему дали во дворе. «Кто дал? Откуда ты взял все эти газеты?» — спросил Густат, направо и налево отмахиваясь от москитов. «Жасмин, это она мне их дала», — промямлил мальчик. «Кто? Говори громче, я не слышу». Дарюш опасливо повторил имя, и Густат рассверепел. «Я запретил тебе разговаривать с дочкой идиота-собачника!» Что было в голове у этой толстой подайри, когда она выносила тебе газеты из своего дома? подари папиной дочки от Подар. Отец, папа, Люди Спарси. Если он снова придет жаловаться, даже твоей матери не удастся избавить тебя от страшного наказания. Я уж постараюсь. Тут все внимание Густада переключилось на москитов. И он предложил вас сшить москитные сетки для всех кроватей а он сколотит рамы, с которых те будут свисать, как пологи. Когда я был маленьким, отец возил всю семью на отдых в Матеран, и там все кровати в отеле имели москитные сетки. Это было чудесно. Ни одного укуса за всю ночь. Никогда в жизни не спал так безмятежно. В обеденное время никто тебе не докучал. Хозяин ставил, бывало, блюда... Он оборвал себя на полусловие с будораженной воспоминанием. «Ну, конечно! Вот что нужно!» «Быстро неси большое блюдо! Самое большое, какое у нас есть!» «Зачем?» — удивилась Дельновас. «Неси, я покажу!» Она быстро сбегала в кухню. «Это серебряная немецкая тали годится? Оно самое большое!» «Талий. Блюдо, тарелка» в переводе с хинди. «Идеально!» — сказал Густат, расчищая место на столе, ставя мелкий круглый поднос под лампу и наливая в него воду. Когда поверхность воды успокоилась и стала неподвижной, отражение лампы в ней тоже застыло и призывно ярко засверкало в середине подноса. Потом в воду начали падать москиты. Один за другим они отлетали от настоящей лампы и тонули в самоубийственной попытке добраться до иллюзорной водяной. Почему-то она была для них притягательней той, что свисала с потолка. Густат довольно потер руки. «Видишь?» Так делал хозяин отеля в Матеране. Даже Дельнова радовалась наблюдая победу над злобными маленькими насекомыми. «Вот теперь можно спокойно поесть», — сказал Густат. «Пусть слетаются. Сколько угодно. Воды у нас для всех не хватит. Поверхность воды в блюде уже была сплошь покрыта копошившимися крапинками. Он слил воду с подноса в раковину, снова наполнил его и приготовился к трапезе но Сахраб отказался выходить из задней комнаты и садиться за стол. Дельновас умоляла его не усугублять ситуацию, а когда она сообщила Густаду, что Сахраб отказывается обедать, он лишь пожал плечами и ответил мне это что?». Они принялись за обед без Сахраба. Москиты продолжали нырять, некоторые делали это так стремительно, что вокруг них вскипали крохотные фонтанчики. Впервые за последние недели обед прошел без того, чтобы хотя бы один москит упал кому-нибудь в тарелку. Два дня спустя, пока Густат был на работе, Сахраб собрал свои немногочисленные вещички и ушёл. Матери он сообщил, что договорился кое с кем из однокурсников пожить пока у них. Дельноваз была категорически против, говорила, что это невозможно, что его дом здесь, даже плакала. «Отец хочет для тебя только лучшего. Просто сейчас он очень расстроен. Не можешь же ты уйти из дома только из-за этого. Я сыт по горло его угрозами и всем прочим». «Я не маленький мальчик, которого ему можно бить и наказывать». Он пообещал, что будет навещать ее раз в неделю. Увидев, что переубедить его не удастся, она лишь спросила, надолго ли он уходит. «Это будет зависеть от папы», — ответил он. Вечером она рассказала Густаду, что случилось. Скрыв боли разочарования, он лишь небрежно повторил то, что сказал двумя днями раньше. мне это что?»